Глава 23. Первая подача. 10 апреля 1961 года. Стадион Гриффита, Вашингтон. На следующий день после того, как Гагарин узнал о своем назначении, президент Кеннеди прибыл на стадион Гриффита, чтобы сделать первую подачу сезона 1961 года в высшей бейсбольной лиге. За ним на стадионе наблюдали не меньше 60 фотографов и почти 27 тысяч болельщиков. Шум и радостное возбуждение стадиона, где вот-вот должны были сразиться бейсбольные команды Washington Senators и Chicago White Sox, казалось, захватили и самого президента. Несмотря на холодную и влажную погоду, он снял пальто, передал его помощнику, и с выражением, напоминавшим нечто среднее между ухмылкой и скрежетом зубовным, размахнулся и швырнул мяч правой рукой. Тот взмыл вверх, пролетел над полем под одобрительный рев толпы. Игроки вскочили и попытались поймать его, но самым удачливым оказался шустрый аутфилдер чикагской команды Джим Ривера, которому мяч и достался. Нашлись знатоки, которые говорили, что Кеннеди бросил мяч дальше и сильнее всех президентов, бросавших мяч на открытие сезона. А традиция это вела начало с 1910 года с президента Тафта. Были и такие, кто говорил, что президент с момента своей инаугурации в январе набрал веса. Килограммов семь, может быть. Винс Ллойд с чикагского телеканала WGN-TV сумел в ходе игры улучшить моменты задать Кеннеди вопрос о его новом национальном плане развития физкультуры. Президент с удовольствием ответил, хотя ему и пришлось перекрикивать толпу. По его словам, он всегда интересовался спортом, но жизненно важно, чтобы американцы были нацией не только зрителей, но также и нацией участников. Вот почему он поддерживал этот план. Но президент ничего не сказал о другом плане всего через неделю отправить солдат кубинской бригады при поддержке ЦРУ на Кубу, чтобы избавиться от ее лидера. Тем не менее, пока он дружески болтал с Винсом Ллойдом о здоровье нации, события стремительно набирали ход. В тот же день солдат бригады начали перевозить на грузовиках с базы в Гватемале к пункту отправления в пуэрто Кабесас в Никарагуа. Американский авианосец «Эссекс» с семью эсминцами был уже во Флоридском проливе и шел полным ходом на юг. Эта флотилия, приданная оперативной группе специального назначения 81.8, должна была тайно встретиться с бригадой и сопроводить ее к заливу свиней. Несмотря на тревогу президента относительно прямого участия США в операции, флотилия должна была осуществлять непрямую поддержку операции пока моряки ничего не знали о задаче, которую им предстояло выполнять. Им сказали, что они здесь для того, чтобы изучать атлантические приливы и течения. Для придания веса этой легенде на борту даже были океанологи. Но в реальности мало кто из моряков поверил этому, особенно когда эскадрилья самолетов «Скайхок» с ревом села на палубу «Эссекс» и осталась на авианосце. Уже несколько недель газеты в Америке и во всем мире пестрели слухами о возможном вторжении, организованном и поддержанном США. На советской стороне даже правда трубила тревогу, напечатав четырьмя днями ранее, 6 апреля, мрачное предупреждение об американской антикубинской стряпне Все понимали, что что-то готовится, хотя президент держал рот на замке или открывал его лишь для того, чтобы солгать. И слухи, вместо того, чтобы рассеиваться, только усиливались. Но теперь в понедельник утром вдруг поползли другие слухи. В конце второго ининга, когда Кеннеди наслаждался игрой в президентской ложе, к нему подошел помощник пресс-секретаря Эндрю Хетчер и что-то прошептал на ухо. Президент выпрямился и, кажется, сосредоточенно прищурился, а затем молча кивнул. Хечер сразу же ушел, оставив Кеннеди есть хот-дог и наблюдать, как White Сокс выигрывает у местной команды со счетом 4-3. Насколько он теперь был погружен в игру, мы никогда не узнаем, но, надо полагать, меньше, чем до этого. Хечер только что сообщил ему, что новостное агентство United Press International собирается в самое ближайшее время поделиться слухом о том, что Советы отправили человека в космос и вернули его обратно на Землю живым. Источником этой истории, судя по всему, было сообщение корреспондента CBS Марвина Калба из Москвы, переданное ранее в тот же день. Калб направил в Нью-Йорк текст, в котором писал, что в 15.00 по московскому времени будет сделано заявление об успешном запуске человека в космос Советами. Конечно, Никакого заявления не последовало в тот день ни в 15.00, ни позже. Тем не менее, история быстро разлетелась и к середине дня в Вашингтоне дошла до Хэтчера, а затем и до Кеннеди. Масло в огонь подливал тот факт, что некоторые части сообщения Калба были сильно отцензурированы. Советы лишь недавно сняли цензурные ограничения на сообщения иностранных корреспондентов. А теперь они внезапно вновь их ввели. Было ясно, что нечто серьезное либо только что произошло, либо должно было вот-вот произойти. Если 9 апреля после аварии Р-9 Королев был на нервах, то 10 апреля напряжение еще усилилось. И хотя он умудрялся держать свой вспыльчивый нрав под контролем, малейшая провокация могла вызвать взрыв. Пока Кеннеди смотрел в Вашингтоне бейсбольный матч, «Р-7» наконец состыковали с «Востоком» в сборочном корпусе космодрома. Результатом этой длительной и тонкой операции должна была стать идеальная установка и затяжка каждого болта, зажима, разъема и кабеля, соединяющих корабль и ракету. Здесь было более чем достаточно поводов для беспокойства. Но когда Королев рано утром появился в «МИКе», Чтобы понаблюдать за началом процедуры, он с ужасом обнаружил рядом с Востоком кучу разъемов и кабелей, выдернутых, казалось, наобум откуда-то из его внутренностей. Неудивительно, что он вышел из себя. И, как всегда, его гнев был ужасен. Рабочие, конечно, ежились под его наскоками, но больше всего он орал на руководителя работ Олега Ивановского. Ивановский попытался объясниться. «Накануне вечером», — сказал он, — «корабль взвесили». Неожиданно он оказался слишком тяжелым, перевес был килограммов в 14. 14 килограммов вполне могли означать грань между успехом и неудачей. Поэтому Ивановский решил импровизировать. Единственным способом уменьшить массу в тот момент, практически перед самым стартом, Было удаление всех лишних кабелей и оборудования, в котором не было абсолютной необходимости. Ивановский занимался этим всю ночь. Единственная проблема — он сделал это, ничего не сказав Королеву. Королёв бушевал не в силах поверить в происходящее. До старта оставалось всего двое суток, а часть внутренности Востока валялась на полу сборочного цеха. Он грозился уволить Ивановского на месте и отправить его первым же поездом обратно в Москву, но все же не сделал этого. Ивановский был одним из лучших его инженеров. Что еще важнее, корабль теперь имел правильный вес. Но каждый обрезанный кабель нужно было проверить и заново испытать, прежде чем «Восток» можно будет наконец состыковать с Р-7, а время стремительно уходило. В спешке никто не заметил, что два датчика, один для измерения температуры, другой давления, остались неподключенными. К счастью, на борту были дублирующие датчики. Но этот недосмотр говорит сам за себя. При такой скорости работы ошибки случаются. Из Мика Королев поехал в Ленинский, поселок при космодроме. Его целью была деревянная беседка на берегу сырдари напротив гостиницы космонавтов. Там должна была собраться перед обедом группа избранных в количестве примерно 25 человек, приглашенных отметить близкий полет Гагарина. К этой компании присоединилось и большинство членов государственной комиссии, включая главнокомандующего РВСН маршала Москаленко. Все шестеро космонавтов тоже были приглашены. Помимо них присутствовали несколько фотографов и операторов, включая и Владимира Суворова. Все мероприятие было организовано как удобный момент для съемки, результаты которой можно использовать в будущих советских пропагандистских фильмах, если, конечно, Гагарин вернется живым и здоровым. Королев, только что поцапавшийся с Ивановским, тоже занял свое место под гостеприимной крышей беседки, спасавшей от палящего солнца. На всех отснятых материалах он широко улыбается. Стол ломился от роскошных ваз с апельсинами и бутылок шампанского. Участники произносили длинные, серьезные и чрезмерно оптимистичные речи о славном будущем советских космических полетов. Королев в шляпе от Солнца объявил, что в течение года будут готовы около десятка востоков, а в следующем году появятся двухместные корабли «Север». Звучали тосты за Гагарина, который сидел на почетном месте справа от маршала. «Летите, дорогой Юрий Алексеевич», — величественно произнес маршал Москаленко, «и возвращайтесь на советскую землю, в объятия всего нашего народа». Все подняли бокалы. Кто-то хлопнул пробкой и умудрился залить шампанским свою форму. И в какой-то момент среди этих речей и поздравлений камера Суворова поймала Титова, одиноко стоявшего на фоне мутных вод реки и горячего неба. Этот момент проскакивает быстро, но говорит сам за себя. Титов, задумавшись, смотрит вниз на стол, не замечая звучащей вокруг болтовни смеха и поздравлений. Титову было вдвойне тяжело. Мало того, что он был теперь номером вторым, как дублеру ему приходилось следовать за Гагарином всюду, повторять каждый его шаг, быть его братом-близнецом во всем до самого старта, то есть делать все, кроме собственного полета. Как и в случае Джона Гленна, ничто уже не могло изменить его судьбу, разве что Гагарин внезапно заболеет, простудится, упадет и сломает ногу или поддастся приступу предполетной тревоги или паники. Но Гагарин всегда был спокоен, по крайней мере, внешне. И никогда не падал. В тот день, в 17.00, Титову снова пришлось страдать, и на этот раз перед более широкой аудиторией. Чтобы подтвердить назначение Гагарина на роль первого космонавта, в Большом зале было проведено заседание Государственной комиссии, Это назначение было утверждено еще два дня назад теми же людьми, но за закрытыми дверями. Теперь всю процедуру следовало воспроизвести на камеру, опять же для будущего использования в фильмах, прославляющих первый в мире космический полет. Суворов снова приготовил и установил свои камеры. На этот раз в зале были микрофоны, чтобы записать каждое слово. «Выступающих будет много», — сказал Королев Суворову. «Время выступлений ограничивать не будем. Это история». Королев не шутил. Выступающие вставали из-за стола один за другим, каждый хотел внести свой вклад в историю. Находившиеся в зале 70 человек слушали и рукоплескали им. Это был настоящий концерт больших шишек, как написал в дневнике Суворов включая главных конструкторов, министров, офицеров ВВС, офицеров РВСН, представителей Академии наук и Коммунистической партии, перекличка «Сильных мира сего». И все они собрались там, чтобы услышать, как Гагарина объявит будущим первым космонавтом мира. «Корабль готов, вся аппаратура и оборудование проверены и работают отлично» объявил Королёв не до конца искреннее подмерное жужжание кинокамеры. Дата и время запуска были, наконец, назначены — на утро 12 апреля, меньше чем через двое суток после этого заседания. Опять Каманин встал, чтобы объявить, что все шестеро космонавтов прошли тренировки и полностью подготовлены к полету, но поскольку только один из них может быть отобран, Командование ВВС рекомендует первым для выполнения космического полета назначить старшего лейтенанта Юрия Алексеевича Гагарина, а Титова в качестве запасного пилота. Государственная комиссия вновь единогласно приняла это предложение. И вновь Титов попадает в объектив Суворова. Он сидит неподвижно, все с тем же отсутствующим взглядом. Им обоим, и Титову, и Гагарину пришлось встать и тоже произнести речь. Но, конечно, внимание всех в зале притягивал Гагарин. «Как же он молод!» — отметил позже Суворов в своем дневнике. «Как мальчик с этой своей завораживающей улыбкой и очень добрыми глазами. Он сегодня говорит медленнее, чем обычно, тщательно подбирая слова, и это выдает его глубокие чувства». Зал зашумел, когда поднялся Гагарин. «Разрешите, товарищи, мне, — сказал он, — заверить наше советское правительство, нашу коммунистическую партию и весь советский народ в том, что я с честью оправдаю доверенное мне задание, проложу первую дорогу в космос. А если на пути встретятся какие-либо трудности, то я преодолею их, как преодолевают коммунисты». А затем, поскольку в камере посередине речи кончилась пленка, Титову пришлось наблюдать, как он произносил все это еще раз.